«Никто не встречает», — сказал Стократ с ухмылкой. «Те, что шли за ними следом, отстали и притихли. Но явись сейчас стрела из леса, хоть одна стрела, ответ не заставит себя ждать. Мстители с мечами и топорами ждут только сигнала». Стократу хотелось верить, что и лесовики его понимают. «Без приглашения идти нельзя», — сказал мальчик. «А если не зовут?» «Без приглашения нельзя», — твердо повторил Шмель. «Это старые правила». Никто их не нарушал, даже мастер. Тогда что делать? Он свистнул еще раз, потом подошел к чаше, установленной на высоте человеческого роста, и поджег выведенный наружу фитиль. Полыхнуло так, что ста отпрянул. Столб огня поднялся над дорогой, и опасно затрещали ветки, нарушившие незримую границу. Это ведь так бывает, да? Огонь всегда так сильно горит? Нет, шмель сглотнул. «Так не горит, это опасно!» Стократ оглянулся. Лес был везде одинаковый, и на стороне лесовиков, и на стороне безязыких. Розовые сосны стояли в коре, как в броне, темно-красной, одновременно церемониальной и боевой. «Кто-то идет», — сказал Шмель. Огонь почти сразу опал. Дым потянуло в другую сторону. Прищурившись, Стократ различил человеческую фигуру на дороге. Одну. Человек шел, не таясь, без оружия. Через несколько мгновений показалось, что это мальчик-подросток, но когда лесовик приблизился, стало ясно, что это девушка. Светлые волосы, сплетенные в две косы, лежали у нее на плечах. Глаза были закрыты навсегда, ресницы вплетались в кожу шелковыми нитями, и красная вышивка покрывала скулы и виски. Сто замер, всматриваясь переплетение нитей на ее лице. Они складывались в кресты, в витые колоски и многослойные узоры. Глазные яблоки под тонкой белой кожей не двигались, даже не вздрагивали. Губы, покрытые прозрачным маслом, чуть блестели. «Привет», — сказал Стократ. Девушка постояла, будто в нерешительности, она была ростом со шмеля, но гораздо уже в плечах. Без головного убора, в длинном сером балахоне, с широкими рукавами, с безглазым лицом, расшитым узорами, она вовсе не казалась слепой. Стакрат очень хотелось провести ладонью перед ее зашитыми глазами, подтвердить свою догадку, но это было бы очень невежливо, да и, пожалуй, опасно. «Привет», — повторил он, — «мы пришли, что теперь?» Девушка шевельнулась, покачнув полами своего длинного одеяния и протянула вперед глиняный кувшин. До этого момента он был полностью скрыт в рукаве. Стократ поглядел на шмеля. Мальчишка, стиснув зубы, смотрел на кувшин и на руку, его державшую. Стократ шагнул вперед, нарочито плавным движением потянулся. «Нельзя! Из рук не берут такое послание, только с земли!» В голосе шмеля была такая сила, что стократ попятился. Неизвестно, слышала ли девушка их голоса и понимала ли, о чем идет речь, но она, постояв еще мгновение, наклонилась, будто перегнувшись пополам и поставила кувшин на землю. Отошла на шаг. Шмель, громко вздохнув, кинулся вперед, поднял послание. Руки у него тряслись так, что Стаграт испугался. Не пролил бы все, что тогда. «Если они меня отравят, — торопливо сказал Шмель, вытаскивая пробку, — если они меня отравят, ты знай, что это позор для людей и оскорбление, то это специальный знак. Мы считаем вас хуже животных, и тогда надо, чтобы князь шел со всеми, кто носит оружие, и убивал всех больших, маленьких, старых». Он остановился, глядя на кувшин в своих руках. И когда последний лесовик умрет, все на свете станут без языки, Некому будет вкушать молчаливые пиры, поэмы. Шмель смотрел на кувшин и пытался понять, что же за слова он только что произнес. «Убиваете всех?» Но ведь они сами этого хотели. Отравить посланием – значит тяжело оскорбить весь род. И оскорбление уже случилось. В сравнении с этим и смерть Шмеля ничего не добавит, не изменит. Все равно шлист упадет с дерева. «Ну и пусть», — сказал он кувшину и отхлебнул. Питье было такое едкое и соленое, что у него защекотало в носу и навернулись слезы. Наказание. Он трижды успел поперхнуться соплями, прежде чем понял, к безязыким, то есть обыкновенным жителям Макухи это слово не имеет отношения. Наказание. Прошедшее время. Окончательно. Свои, но чужие. Невыносимо сложное. Насыщенное вкусами. Запутанное изъяснение, из которого Шмель понял только, что теперь этому безобразию пришел конец. Он сплюнул зелье прямо на дорогу, жестом попросил стократа воды, отхлебнул из его кружки, прополоскал рот.